«Не тычьте мне в нос вашим французским языком!» — свирепо закричал Гобарт. «Говорите по-английски!» Улыбка Блада раздражала и бесила капитана. «Я врач, практикующий в городе Бриджотере. Гобарт криво усмехнулся. «А в этот город вы приехали из Лаймского залива, сопровождая вашего приблудного герцога?» Насмешливая улыбка скользила по губам Блада. «Если бы ваш ум был бы так же остерк, как громоподобен ваш голос...»